Параграф 7, часть 3. Жизнь в мировом океане. Давайте вспомним. Первое. Какие виды растений наиболее распространены в мировом океане? Второе. Кем населен ваш аквариум? Жизнь в океане необычайно разнообразна. Там обитает более 200 тысяч видов организмов. Некоторые из них Например, открытая в середине прошлого века кистеперая рыба представляют собой живые ископаемые, предки которых процветали здесь более 300 миллионов лет назад. Но, разумеется, есть и такие обитатели морских глубин, которые появились совсем недавно. Большая часть морских организмов проживает на мелководье, куда проникает солнечный свет способствующий процессу фотосинтеза. Жизнь в океане представлена самыми различными организмами. От микроскопических, одноклеточных водорослей и крошечных животных до китов, превышающих в длину тридцать метров и превосходящих по размерам любое животное, жившее когда-либо на суше, включая самых крупных динозавров. Океаническая биотическая среда, биота, делится на следующие основные группы.